Глава седьмая Счастливчик ворвался в рубку в том мгновение, когда Сандра устало откинулась в командном кресле и произнесла безжизненным голосом. «Ну вот и все. Остается надеяться, что за двадцать минут они не успеют сюда добраться». Когда Ив скользнул в распахнувшуюся дверь, все головы повернулись в его сторону. И он увидел, как в глазах полных ужаса и безнадежности вдруг вспыхнула отчаянная надежда. «Где королева?» — вскричала Сандра. Ив подскочил к ней, бросил взгляд на дисплей, где вспыхивали цифры, обозначавшие уровень разгона двигателей. «В одном месте, надеюсь, безопасным, но долго надеяться на это не собираюсь», — буркнул он. «Значит, до взрыва двигателей около двадцати минут». Он повернулся к офицерам и рявкнул. «Ну, чего расселись?» «В шести милях от линкора, на трехсотом зеленом векторе висит корвет у прямого бычка». Сандра вскинула голову и ошеломленно уставилась на него. Это совсем вылетело у нее из головы. Она судорожно схватилась за микрофон, счастливчик поймал ее за руку. «Что ты хочешь? Сообщить всем, кто еще жив, что у них есть надежда?» Ив на мгновение задумался. «Конечно, корвет не линкор» и упрямый бычок сможет принять на борт не более пары сотен из нескольких тысяч человек команды линкора. Но многие ли доберутся до шлюзов или проломов в обшивке, когда на борту сотни казгородов? И он убрал руку. Сандра поднесла микрофон к губам. «Всем, кто меня слышит, прорывайтесь к зеленому сектору. В шести милях от линкора висит корвет «Донов», «Всех, кто доберется, он возьмет на борт. Повторяю». Но Ив вырвал у нее микрофон. «Пора уходить». Сандра упрямо мотнула головой и, кивнув в сторону офицеров, столпившихся у дверей, но не решающихся покинуть рубку без своего командира, произнесла «Вводи их, я не пойду». Она устало улыбнулась. «Ты должен бы знать традиции. Капитан не покидает гибнущего корабля». Ив недолго раздумывал. Когда Сандра отвернулась, он вытащил Дагу, врезал ей рукояткой по темечку и, закидывая обмякшее тело на плечо, пробормотал. «Традиция традиция, а усатая харя мне уши обрежет, если узнает, что я тебя оставил». Дамы-офицеры молча снесли столь вызывающее оскорбление авторитета грозного адмирала Сандры. Четыре палубы они прошли без приключений. Время от времени по боковым переборкам пробегала дрожь. Это козгороты, учуя в каком-то из отсеков людей, проламывались сквозь переборки. Наконец Ив и его спутницы подошли к отсекам внешнего пояса. Он оставил Теру и нескольких уцелевших космодесантников в огромном ангаре с абордажными ботами, наказав накрепко закрыться в одном из ботов. У него теплилась надежда, что козгороты не забредут в ангар, А если и то не смогут учуять королеву за крепкой обшивкой бота. Конечно, он с большим удовольствием отправил бы ее на корвет, но Тера не дала ему и заикнуться об этом. Счастливчик только мысленно перекрестился, подумав о том, что ей могло втемяшиться идти с ним в рубку. И вот они добрались до двери ангара. Когда счастливчик, поправив висящую бесчувство на левом плече Сандру, протянул руку клавиши, чтобы открыть, изнутри послышался чудовищный удар и почти одновременно рев стартового двигателя бота. И на мгновение замер, потом шлепнул по клавише, не оглядываясь, отшвырнул тело Сандра куда-то в толпу и прыгнул вперед, уже перейдя в боевой режим. Ангар представлял собой страшное зрелище. Почти все абордажные боты были сорваны и отброшены к дальней стене. К этой стене от бота, который, вырвав с мясом замки креплений, пробороздил палубу и врезался в бронированные ворота шлюза, тянулись почерневшие и оплавленные полосы выхлопа. А в конце этих полос, втиснутые мощной реактивной струей в груду искореженных ботов, валялись опаленные туши двух Казгородов. Счастливчик не стал терять ни секунды и бросился прямиком к боту, воткнувшемуся в ворота. Очутившись у покореженного входного люка, он выхватил шпагу и принялся рубить металл, не надеясь на то, что оплавленные створки можно открыть. Как ни странно, хватило всего четырех ударов, чтобы вырубить прямоугольный проем. Когда он отшвырнул обломки люка, к боту подбежали остальные. Ивкивком приказал им оставаться на месте и скользнул внутрь. Теру он нашел сразу. Во время включения двигателей именно она сидела за пультом и потому удар швырнул ее на лобовой панорамный экран. Быстро оглядевшись, он понял, почему казгороды учуяли их. Внутри было гораздо больше десантников, чем он оставил с королевой. Видимо, уцелевшие бойцы каким-то образом оказались в ангаре, и Терра впустила их, а может, даже сама вышла поискать, нет ли рядом живых. Он покачал головой. Какое безрассудство! Однако времени не было. Счастливчик схватил безвольное тело Терры и вынес наружу. Потом вытащил и остальных. Выбравшись из бота, он увидел, что Сандра, уже пришедшая в себя, сидит рядом с королевой и что-то деловито набирает на медицинском мониторе ее скафандра. Повернувшись к Иву, адмирал смерила его свирепым взглядом. «Мало тебя в детстве пароли, пробормотала она и снова повернулась к королеве. Ив осмотрелся. Все пришедшие с ним уже оказывали помощь, потерявшим сознание от удара. Он прикинул, что у них есть еще минут десять. Вытащив из бота связку вышибных снарядов, вытянул один и приложил к воротам шлюза. Смешно было думать, что после подобного удара механизм сможет открыть перекосившиеся ворота. Взрыв. Сквозь проделанную дыру счастливчик высунулся наружу. Прямо напротив них, не более чем в паре миль, висел корабль-монстр. Ив покрутил головой, пытаясь определить, где находится корвет, но не увидел ничего похожего. Он настроился на волну корвета. «Счастливчик вызывает упрямого бычка». Ответ последовал незамедлительно. «Здесь сивый ус. «Вы еще живы, мой юный друг?» «Да, пока». «Линкор взорвется через восемь минут». Адмирал Сандра поставила двигатели на разгон. «Прошу вектор направления». «Мы у шлюза, в зеленом секторе. Собираемся покинуть линкор. Сможете нас подобрать?» На этот раз сивый ус чуть помедлил с ответом. — Корвета больше нет. Все, кто остался в живых, набились в абордажный бот, так что палец некуда просунуть. Он помолчал, нахмурившись, и продолжил. — Мы можем взять вас на внешнюю обшивку. Ив на миг задумался, потом ответил. — Другого выхода не вижу. Давайте вектор. Синий 800. Счастливчик присвистнул. Это было почти точно на противоположной стороне. Мы в зеленом секторе, а времени почти не осталось. Он оглянулся. Королева уже пришла в себя и смотрела на него. Сандра тоже. И вспомнил, что второй канал его шлема настроен циркулярно, так что его переговоры с сивым усом слышали все. То, что он хотел предложить... Могло многим не понравиться, но если он сейчас отключится, мало ли что придет в голову испуганным девушкам. А времени решать проблему иначе или оправдываться уже не было. «Сивый ус!» «Здесь!» Немедленно отозвался тот. «Мы прыгнем по вектору 300. Постарайтесь выйти на траекторию и собрать всех, кого сможете. Маяков включать не будем. У нас тут в двух милях толстяк завис». Неизвестно, как он отреагирует, если ему удастся нас точно идентифицировать. «А сколько вас?» «Около полусотни. Причем половина. Без ранцев». Сивый Ус опять помедлил. Он прекрасно знал, что сможет выйти на траекторию минут через 10-12. К тому времени все прыгнувшие будут милях в десяти от линкора, и разлет может составить уже километры. Собирать всех?» Значит, сжечь топливо. А вот без топлива — это коллективный гроб. «Ладно, попробуем», — отозвался он наконец. Но тут в шлеме счастливчика раздался спокойный голос королевы. «Нет». И резко обернулся. «Что нет?» Она поднялась, опираясь на руку Сандры. «Мы не просто прыгнем в пространство. Надеюсь, что кто-то выживет». Она подошла к проему и указала в сторону висящего рядом монстра. «Вот что будет нашей целью». Ив ошеломленно посмотрел на нее. Пол сотни космодесантников, многие контужены. Бред! Потом до него начало доходить. Терра повернулась к своим подданным. Те смотрели на нее с ужасом. «Подумайте, их абордажные команды здесь, а мы знаем, что воины у них только низшие. Остальные касты...» не могут быть серьезными противниками в рукопашной. Она сделала паузу, чтобы все смогли осмыслить ее слова. Потом мягко продолжила. Конечно, на борту еще могут быть низшие, но я надеюсь, что Дон Счастливчик поможет нам найти место, где мы сможем проникнуть в помещение других каст, избежав встречи с основной частью оставшихся низших. К тому же, если мы захватим этот корабль, Фарпост можно считать нашим». Она снова несколько картинным жестом указала в пробоину и торжественно закончила. «Именно мы выиграем эту битву». Несколько мгновений стояла тишина. Потом Сандра тяжело поднялась на ноги и хлопнула перчатками. «Ну, если кто-то здесь рвется в герои, то ты уже вошла в их число, девочка, когда прикончила двух козгоротов. Насколько мне рассказывал Усачок, обычно отношение было не менее чем пятьдесят к одному в обратную сторону. Она мгновение помолчала, потом спросила. «Это очередное твое озарение?» Тара медленно кивнула. «Что ж», — усмехнулась Сандра, — «я думаю, что в твоем предложении...» шансов выжить не больше, но и не меньше, чем при любой другой попытке. Впрочем, пусть каждый решает сам». Сандра окинула взглядом притихших космодесантников и шагнула к пролому. Взявшись руками за края, она повернулась к счастливчику, усмехнулась и произнесла. «Как у вас принято говорить, вечному бы понравилось». Когда взорвался линкор, они были футах в пятистах от обшивки вражеского корабля. Счастливчик неожиданно для себя осознал, что абсолютно спокоен Он знал, что впереди нет ни Тролли, ни козгоротов, Никого, кто мог бы быть им опасен Это все еще было необычно Но он уже начал привыкать к тому новому, что обнаруживал в себе последнее время И вскосил глаза на висящих рядом космодесантников И представил, что они сейчас чувствуют Нечто подобное он ощущал сам прыгая на поверхность скорпионов. Жуткое чувство, будто на тебя смотрят тысячи вражеских глаз, а все орудия корабля нацелены прямо тебе в лоб. Со временем это ощущение притуплялось, но никогда не исчезало совсем. А ведь девушки еще ни разу не высаживались на корабль врага. Счастливчик снова повернулся к быстро приближавшейся обшивке и, спружинив ногами, прилип грави зацепами кораблю. Он скинул с плеча жгут вышибного заряда, быстро установил его и, скользнув в сторону, осмотрелся. Над головой не было видно падающих фигур, значит, все уже приземлились. Футах в футах вста, несколько силуэтов торопливо карабкались по обшивке в их сторону. Девчонки не подвели. Разлет оказался не таким большим, как он опасался. Он окинул взглядом замершие у закрепленных зарядов фигуры и кивнул. Спустя несколько секунд обшивка под ногами дрогнула, и вокруг счастливчика забили фонтаны водяного пара, мгновенно превращавшиеся в снежинки. Видимо, давление внутри этого отсека корабля было выше стандартного. Тера первой оказалась у одной из пробоин и нырнула внутрь, и, вчертыхнувшись, бросился за ней. Они оказались в огромном коридоре, Где могли бы свободно разойтись четверо казгоротов? Королева была уже у самого поворота. Счастливчик побежал следом, на ходу вытаскивая шпагу. Он по-прежнему не чувствовал никакой опасности, но кто его знает? За поворотом оказалась развилка, от которой внутри корабля вела галерея поуже. Они пробежали по ней еще двести футов и уткнулись в двустворчатую дверь. Счастливчик ощутил за дверью опасность. И предупреждающе поднял руку.